Глава 10. Хоть кому-то я нужна. Привет, Ферн. Как прошёл день? Хорошо, спасибо, Патриция. А результат? Два маленьких рисунка и кое-какие знания о перспективе. Что у вас? Я пододвигаюсь на скамейке, освобождая ей место, чтобы она не сидела на треснутом выгоревшем куске сиденья. Скамейка стоит в приятном тихом месте. Приготовленный Марго ужин был очень вкусным. Я немного переела, и теперь меня клонит в сон. Надо было ограничиться главным блюдом. Но кто способен устоять перед традиционным грушевым пирожным? Только не я. К моему удивлению, всё хорошо. Под надзором мастера мне даже удалось слепить примиленький горшочек. Адиль заполнила печь обжига. Ночью горшки будут прожариваться. Завтра мы покроем их глазурью. Я так рада, что вы мне это посоветовали. А ещё у меня вышел интересный разговор со Стефаном. Он мне очень помог. Симпатичный человек. Я не верю своему шаму. Кажется, я ещё не видела Патрицию за беседой с кем-либо, кроме меня и Келли. Выходит, она начинает открываться. Сегодня вечером она выглядит спокойной и уверенной. Келли останется здесь ещё на неделю или две? Она вам говорила? Патриция мотает головой. Я не знала. Очень рада за неё. Она прекрасно ладит с Тейлером. Я заметила её в его бригаде сегодня днём. Я удивлённо смотрю на неё. Она приподнимает брови, что говорит о том, что известие о Келле для неё не совсем неожиданное. Это немного странно. Он минимум на десяток лет старше её. Как вы считаете, мне стоит сказать об этом Ника? Почему нет? Впрочем, Тейлор весьма выдержанный и учтивый молодой человек. Я ещё с ним не разговаривала, но вчера до меня долетели обрывки их беседы. Я прогуливалась под вечер, когда они удалились с гитарами в сад. Всё выглядело вполне невинно. Мысленно я обозвала себя курицей на сеткой, вечно за всеми приглядывающей. Я бы тоже с радостью осталась, но дома меня ждут дела. Конечно, вырваться ненадолго так чудесно. Это прямо благословение. Ника интереснейший человек. Полагаю, все художники темпераментные люди, но ему это только в плюс. Да, он такой. Управление таким заведением занимает уйму времени. Догадываюсь, что это может огорчать, когда тянет работать, говорю я. Она глубоко вздыхает. и устремляет взгляд на низкую живую изгородь вокруг лужайки и на кусты роз позади неё. "О люблю розы", ностальгически произносит она. "Фред, мой муж, всю жизнь за ними ухаживает, но в этом году они неважно себя чувствуют. Ужасно жаль, что он не смог совершить с вами это небольшое путешествие. Догадываюсь, он был бы здесь как в раю". Анна хмурит лоб. Он занемок. У нас выдался нелёгкий год, но мой брат настоял, чтобы я устроила себе передышку. О, Патриция, мне так жаль это слышать. Когда ухаживаешь за больным, жизненно важно иногда вдохнуть кислород. Я с вами всем сердцем. Он всю жизнь увлекается садом и умеет углядеть тлю в 30 шагов. Чувствуете этот аромат? Я вдыхаю воздух и только сейчас различаю лёгкий цветочный запах. Сейчас, когда вы сказали, я его уловила. Один из маленьких подарков жизни. Я так вам благодарна, Ферн, говорит она, глядя на меня. За что, собственно? За то, что вы, это вы отвечает она со смехом Я Вы серьёзно Вы позволяете мне перевести дух Я боялась, что совершила ошибку, приехав сюда одна, да ещё в дурном настроении Но это было важно для меня по множеству причин, о которых я умолчу Я очень рада, что не послушалась интуиции и не помчалась обратно в аэропорт Чего только не натворишь с испугу говорит она, подмигивая мне. Я отвечаю ей тем же. Я рада, что вы остались. Знаю, Келли тоже рада. В понедельник она тоже трусила, совсем как вы, но вы её ободрили. Я смотрю на Патрицию, она кивает головой. Ах. Что ж, мне пора идти. Сюда идёт Ника. Наверное, ему надо с вами поговорить. Сказав это, она вскакивает и идёт в сторону сада. У меня странное чувство. Похоже, она хотела что-то мне сказать, но передумала. Я вас обыскался, говорит Ника. Хочу попросить у вас прощения. Это уже превращается у меня в привычку. Улыбаясь ему, я вижу, что сегодня вечером он в приподнятом настроении. На нём белая рубашка с расстёгнутым воротником и новые синие джинсы. Он воспользовался одеколоном с цитрусовым запахом и, судя по влажным волосам, только вышел из душа. Нам обоим легко смотреть друг другу в глаза. Он указывает на скамейку. Можно мне присесть? Или милейшая патриция удалилась, чтобы дать вам побыть одной? Я случайно её не спугнул? Что вы? Вовсе нет. Это её природная стеснительность. Конечно, садитесь. Вам понравилось рисовать эскизы? Я чувствую, что он разглядывает мой профиль. Скамейка маленькая. Мы сидим почти вплотную, и почему-то это меня нервирует. Ника меняет позу. Скамейка для него низковата, и он вытягивает вперёд длинные ноги. Сел в полуоборота ко мне, он закидывает руку на спинку. В общем-то, да. Хотя вчерашний урок привёл меня в изумление, стал полным сюрпризом. Не думала, что я такая мазила, пока не схватила со стола самую большую кисть. Сегодня всё было посвящено мелким деталям. Я думала, что это представляет для меня наибольший интерес, но руки чешутся опять ворожиться кистью. Он улыбается, и белизна его зубов на фоне безупречной кожи вызывает у меня непрошенное волнение. Я смешна себе самой. Ему любопытна одна из новых учениц. Это совершенно естественно. Я видел вчера вашу картину, прежде чем вы закончили, но потом вы исчезли, забрав её с собой, говорит он, хмурясь. Это была моя первая попытка Вы, по пути в комнату, я её уронила, и она завершила жизнь в мусорной корзине. Мне хочется отделаться шуткой, чтобы он не подумал, что я придаю своей мазни какую-то ценность. Мне очень нравится картина на стене в моей комнате. Это не заимствование. Он гортанно смеётся, не сводя с меня глаз. Я продолжаю избегать его взгляда и смотрю прямо перед собой. Нет. Это отвечает вашему стилю. Вам ближе жанр абстракции. Она напомнила мне работы Мишель Трагакис, очень популярной современной художницы. Вы меня удивили, Ферн. Сегодня днём я хотел предложить вам испытать свои силы на настоящем холсте. Дверь в мою собственную мастерскую всегда открыта. Это никого не побеспокоит. Я часто нахожусь там допоздна, когда мне не спится. У меня привычка писать часа по два кряду, пока кисть не выпадает из руки. Но, что скажете? От воодушевления, от завораживающей мысли о следующем мазке кистью, я готова завяжать. Вы очень добры, Ника, но я не знаю, с чего начинать. Не хочется портить хороший холст. Я же такая неумеха. Это правда. Мне страшно опозориться перед ним. Мне не свойственно чувствовать себя такой уязвимой. Но что поделать? Мне так не показалось. И потом он вдруг перестаёт улыбаться, и я заставляю себя посмотреть на него. Я попрошу вас о большой услуге. У меня есть надежда, что соблазн доступа в мою мастерскую не позволит вам мне отказать. Да чего он меня раздразил? Хмм, я чувствую соблазн ещё до того, как пойму, во что впутываюсь. Признаюсь я. Сеане нужно отлучиться домой на несколько дней. Женится её кузен. Она уедет в обед в пятницу и вернётся только во второй половине дня во вторник. Она мой заместитель. В чём вы без сомнения уже могли убедиться. Мы вместе с ней оцениваем вновь прибывших, пытаемся отсортировать более замкнутых, чтобы подыскать для них подходящих приятелей. Это не всегда срабатывает дольше, чем до конца первого занятия, хотя иногда завязывается настоящая дружба. Я согласны киваю, потому что наблюдала Сиана в деле. Сиана ежедневно узнаёт у всех преподавателей, не возникло ли проблем. А на мои глаза и уши. На время её отсутствия мне нужен кто-то, кто её заменит. И потом, на выходные к нам заехали трое новеньких. Надо за ними приглядеть, вдруг им что-то понадобится. Вы бы мне очень помогли. Она говорит, что я слишком тараторю и слишком быстро хожу, поэтому самому мне будет трудно найти с ними общий язык. Она называет меня слишком пронзительным. Он морщится. и не удерживается от смеха, когда он в своей тарелке, то становится совершенно другим человеком. То есть моя задача приглядеть за новенькими и убедиться, что не возникнет проблем с уборкой. Потом в понедельник я помогаю со следующим заездом. Делюсь с вами своими наблюдениями. Да. И не забывайте проверить доставку чистого постельного белья в середине недели. и достаточного количества полотенец. Как будто всё. Оставайтесь в тени, но помогайте функционированию системы. В награду вы получите возможность создать ваш собственный шедевр. Представьте, сколько тюбиков краски ждут прикосновения кисти. Этот пасоул в его исполнении звучит почти чувственно. Довольно. Я и так продалась с потрохами. Вы заранее знали, что я соглашусь, да? Хотя должна признаться, в этом обмене услугами главный выигрыш у меня. Никола улыбается. Это потому, что вы чудесная женщина. В вашей натуре заботиться о других, поэтому это вам не в тягость. Я кошусь на него, застигнутая в расплох его похвалой. Любопытно. Что ещё он приметил? Моя родня частенько проявляет требовательность. У кого-нибудь обязательно возникает проблема, которую надо помочь решить. Моя работа тоже сосредоточена на благополучии людей, поэтому это вошло мне в плоть и в кровь. Он изучает моё лицо. И я наблюдаю, как движутся его глаза. Люди вам не безразличны, Ферн. И порой это может превращаться в обузу. Здесь вы сами по себе. Вы вышли из своей зоны комфорта. У вас возникают новые интересы. На любом этапе жизни это смелый поступок для каждого. Я пожимаю плечами. Думаю, в нашей семье смельчак мой муж. Мы договорились отдохнуть годик от работы. Наше желание на этот период разошлись. На нас свалилось везение, хотя не исключено, что мы сглупили. Это станет понятно только после завершения эксперимента. Вы не очень ладили. В огорчении Ника трудно усомниться. Он старается вникнуть в мою ситуацию. Наверное, нас подвело само успокоение. Мы полагаемся друг на друга, и сейчас Я понимаю задним числом, что это и есть самоуспокоение. Каждый принимал отношение другого как должное. Это когда уверен, что другой всегда окажется рядом, что бы ни произошло. Не вижу в этом ничего дурного. Просто разлука способна оживить чувства. Вас ждёт целый год новых смелых открытий. Но одновременно это для вас обоих огромный риск. Его слова меня смущают. Я рассталась с привычной нормальной жизнью. С другой стороны, каждый прожитый здесь день приносит что-то новое. Я узнаю о самой себе удивительные вещи, начинаю понимать, как меня воспринимают чужие люди. Теперь Ника готов на меня положиться. Такой степени доверия я не ожидала. Ещё это приключение, какого нам больше, наверное, не выпадет. По этой причине я с радостью принимаю ваше предложение Ника, если вы считаете, что я для этого гожусь. Спасибо. Отлично. Я рад, что вы готовы покинуть зону вашего комфорта. Если хотите, можем послушать в гостиной игру Тейлора и Келли. Сиана уговорила их исполнить пару песен. Потом Можете располагаться в моей мастерской. Я согласно киваю. Даже не знаю, как ей это удалось. Он из Монтаны. Как такой человек может отказаться от празднования 4 июля? Сиана обо всём успевает подумать. По выражению его лица понятно, как он её ценит. Пока Сиана будет у себя в Шотландии, вам будет её здорово не доставать. говорю я. Верно. Но она сказала, что если я смогу вас уговорить, то она будет спокойна, что я передан в надёжные руки. Его выразительные глаза сияют признательностью. Меня охватывают сомнения. Я уже не уверена, что это такая уж хорошая идея. Но как я могу отвертеться, когда он лезет из кожи вон, чтобы поощрить моё творчество. Привет, дезертир. Слышу я голос Ханны. У меня почти перестаёт биться сердце. Так сильна моя радость, что она наконец-то изволила мне позвонить. Не могу долго на тебя злиться. Мама и Лиам взяли меня в оборот. Меня заклеймили как эгоистку. Я слышу в её голосе нотки раскаяния. У тебя куча новых дел. Не хочу, чтобы ты вдобавок переживала за Эйдана и за меня. У нас всё в порядке, честно. Иногда полезно предоставлять нашим любимым свободу разобраться в самих себе. К тому же, ты теперь живёшь самостоятельной жизнью. Привычка наведываться почти каждый день, чтобы поболтать, так или иначе должна была уйти в прошлое. Знаю, но всё равно скучаю по тебе. Мне стыдно, что я заставила тебя волноваться. Просто ты далеко, хотя от этого только хуже. Не могу не думать о том, что если бы ты не купила лотерейный билет, всего этого не случилось бы. Ты бы жила себе дома с Эйденом, как раньше. Вы столпы нормальности, совсем как мама с папой. Я закатываю глаза и ничего не отвечаю. Даже старшей сестре важно хотя бы иногда Подумать о самой себе, махнув рукой на рельевые модели. Что толку, если бы я засиделась дома и сходила бы сейчас с ума от тревоги за Эйдана. Мне нравится, что ты теперь свободна. Я тобой горжусь. Это удобный случай, чтобы хвататься за любую подворачивающуюся возможность и наслаждаться каждым мгновением. Не терзай себя тревогой из-за событий которые ещё непонятно произойдут или нет, хоть с тобой, хоть с любым вокруг тебя. Прими то, что жизнь это нескончаемые перемены. Она усмехается. Я представляю себе, как она корчит рожицу. Согласна, согласна, старшая сестра. Сейчас я подброшу тебе новый повод для переживаний. Мы с Леомом решили обручиться. Только без паники. Ты ничего не пропустила. Мы не устроим никакого праздника, пока вы с Эйденом не вернётесь. Просто теперь я наше роскошное кольцо. Он пригласил меня на ужин в знак благодарности за помощь с ремонтом квартиры. Вдруг подбегает скрипач, Лиам падает на одно колено. Честно, Ферн, я чуть не умерла от смущения, но я так счастлива. От отчаяния я щурюсь. Как же мне хочется быть сейчас с ней рядом. Но одновременно я мысленно кричу: Не спеши, Ханна, лучше сначала испытать чувство настоящей свободы, иначе потом тебе будет его не доставать. Сейденам именно так и произошло. Что именно с ним произошло, я так и не поняла. Кто-то тоскует по приключениям. А почему тоскую я по неслучившейся распущенности, по возможности побыть эгоисткой? Нельзя вернуть ощущение молодости и свободы, когда тебе уже скоро 30, и вся твоя жизнь сплошная ответственность. Если это то, чего ты хочешь, Ханна, то я счастлива за вас обоих. Когда мы соберёмся вместе, устроим праздник в вашу честь. На самом деле, я в смятении. Сначала я устроила это моим родителям. Теперь то же самое сделала сестра. Безнадёжно влюбилась в юном возрасте и ничего не желает замечать вокруг. Но я слышу, как она счастлива, и не могу сознаться, что мне тревожно, чтобы не заслужить обвинение в лицемерии. Я желаю Ханне только хорошего. Глеам прекрасный молодой человек, но они так торопятся. Она ещё ничего толком не испытала в жизни. Я в её возрасте этого не понимала, потому что в этом возрасте этого не понимает никто. Спасибо, Ферн. Я боялась, что без тебя мне придётся трудно. Я написала Оуину, но он пропадает на своих учениях. Он ответил совсем коротко и пообещал позвонить, когда вернётся. Как там Франция? Ничего не могу с собой поделать. Меня печалит огромное расстояние между нами. Боюсь представить реакцию мамы и папы, когда Ханна обрушила на них свою новость. Знаю, и мне хочется, чтобы она пошла по моим стопам, хотя мы с ней совсем разные. Общее у нас с ней упрямство. Оуэн сговорчивее. Думаю, жизнь с сёстрами научила его выдержке. Всё чудесно. Светит солнышко, дружелюбные люди. Давно я так не отдыхала. Шикарно. Это то, что тебе требовалось. Отлично помню своё юношеское чувство непобедимости и уверенности, что те, кто со мной не согласен, живут вполсилы. Это у них возрастное, думала я, помнится, в ранней молодости. полное ниисчерпаемого оптимизма ничто не могло поколебать мою мечту о простирающейся впереди замечательной жизни учти тут обнаружилось что я на самом деле художница абстракционистка когда я вернусь домой многое изменится всю эту массовую продукцию я поменяю на подлинное искусство ух ты Я-то думала, что это Эйден, улетевший к чёрту на куличике храбрец, а оказывается, выкинуть фортель собралась моя сестрица. Надеюсь, Эйден будет ко всему этому готов, когда вернётся. Прощаясь с сестрой, я не могу не согласиться с её чувствами.